Человека, следившего за насосом, по которому в кольцо поступало топливо, убило Маусами. Они с Эмми пробрались во двор через главный туннель чуть раньше толпы и спрятались под лестницей, ведущей на балконы. Они долго сидели, прижавшись друг к другу, и ждали. Выбраться решили, лишь услышав, как в кольцо гонят скот. На балконах аплодировали. Пропитанный дымом воздух бурлил, в огненном кольце царил ужас. Вируса носитель налетел на коров, и все в толпе завопили, затопали ногами, победоносно сжимали кулаки. Со стороны казалось, будто огромное живое существо бьётся в безумном экстазе. Матери поднимали детей на плечи, чтобы те увидели действо. Коровы жалобно мычали, метались по двору, бросались к пламени, тут же пятились зажатые в смертельные тиски, словно исполняли какой-то дикий танец. Вот вирусоноситель поднял над головой молодого бычка и с хрустом, вырвав задние ноги несчастного животного, подкинул их в воздух. Они ударились о решетке балконов, орошая зрителей красным дождем. Отброшенный в сторону бычок перебирал передними ногами, пытаясь сдвинуть свое изуродованное тело. Вирусоноситель схватил за рога вторую корову и, сломав ей шею, впился в артерию над ключицей. С каждым глотком тело коровы сжималось и точно усыхало. Вирусный носитель высасывал кровь. Дальше мол смотреть не стало. Приведите их ко мне, раздался зычный голос сперва одного, потом другого. Приведите, и мы сможем жить единственно правильной жизнью, закончила толпа. Тут мол сами увидел Тео. В груди стало тесно от радости и ужаса. Оба чувства были настолько сильны, что мешали дышать. Закружилась голова, и Маус замутила. Двое в оранжевых костюмах вели Тео к бреши в огненном кольце. Его глаза были такими же пустыми, как у того бычка. Казалось, он не осознает того, что творится вокруг. Вот он поднял голову и апатично взглянул на собравшихся. Маус попыталась окликнуть Тео. «Только разве толпу перекричишь?» Она повернулась к Эми, надеясь, что та что-нибудь придумает, но девочке и след простыл. «Кольцо! Кольцо! Кольцо!» – скандировала толпа. Двое охранников подтолкнули к кольцу второго человека. Он низко наклонил голову и едва переступал ногами. Охранники держали его за локти и волокли волоком. Раз – они швырнули его во двор, а сами тотчас отступили. Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Тол был сделал несколько шагов вперёд, я глядел собравшихся, словно рассчитывал на помощь. Второй человек поднялся на колени. Это же Финдарел! Неожиданный обзор заслонила женщина. Маус её уже встречала и запомнила лицо с длинным шрамом на щеке, как и многие женщины гавани, она ждала ребёнка, из оранжевого комбинезона выпирал живот. Эй, я тебя знаю, воскликнула женщина. Маус попятилась, но женщина схватила её за руку. "Я тебя знаю, я тебя знаю!" верещала она, не сводя глаз с Маусами. "А ну, пусти!" взвизгнула Маус, вырвала руку и бросилась прочь. Женщина всё тыкала в неё пальцем и как заведённая повторяла: "Я её знаю, я её знаю!" Маус о ней уже не думала, все мысли были о том, как спасти Тео. Через огненное кольцо не перебраться, а гигантский вирус-носитель уже высасывал кровь из последней коровы. Через пару секунд он увидит людей, увидит Тео, и остановить его не сможет никто. На глаза попался насос, огромный, блестящий от смазки, он длинным шлангом соединялся с двумя большими, изъеденными ржавчиной топливными баками. В руках у стоявшего рядом механика был дробовик, а за поясом длинный нож. как и все остальные, он заворожённо следил за жутким спектаклем, который разворачивался за трепещущей стеной пламени. Маус почувствовала холодок сомнения. Прежде людей она не убивала, но в следующий миг подкралась к механику, выхватила нож и вонзила ему в поясницу. Его мышцы напряглись, как тетива лука, с губ сорвалось удивлённое восклицание. Всё, умер. Сквозь шум прорезался громкий голос. Неужели это голос Питера? «Тео, беги!» Сколько же в этом насосе кнопок, тумблеров, рычагов и рычажков! А Калиба с Майклом, как назло, рядом нет. Чисто интуитивно Маусами выбрала самый большой рычаг, длиной чуть ли не с ее руку, как следует ухватилась и потянула. «Остановите ее!» Заорали с балконов. «Остановите ту девушку!» Лишь когда бедро обжег выстрел, разве это боль? Так, пчелинный укус! Маус поняла, что всё получилось. Пламя слабое, огненное кольцо гасло. Жители гавани закричали и разом попятились от решёток. За считанные секунды воцарился хаос. Тем временем вирусоноситель растерзал последнюю корову и выпрямился. Сияющие глаза, когти, зубы, гладкое лицо, длинная шея, забрызганная кровью грудь. Желистое тело раздулось, как у клеща. Ростом он был футов 10, не меньше. Вирусоноситель заметил Фина, чуть склонил голову на бок и сжался, как пружина, приготовившись к прыжку. Быстрый, как пуля, он не прыгнул, а полетел и максимум через секунду спикировал на беспомощного Фина. Маус плохо видела, что произошло дальше, чему очень радовалась. Ведь случилось то же самое, что с коровами, но куда ужаснее. На сей раз вирусоноситель терзал человека. Кровь вбрызнула фонтаном. Одна часть финна полетела налево, другая направо. Боль резко усилилась. Бедро словно пронзило огненная стрела, и Маус сложилась пополам. «Тео!» – беззвучно позвала она. «Тео, я здесь! Я тебя спасу! У нас будет ребенок! Тео, у нас скоро родится мальчик!» Нога подогнулась, и Маус рухнула на землю. Тут кто-то выбежал во двор. Маус подняла голову и увидела Эми. Вокруг чёрных волос девочки клубился дым, по одежде змеялось пламя. Вируса носитель переключил внимание на Тео, но Эми встала между ними, заслонив Тео собой. По сравнению с громадным, раздувшимся от крови пикировщиком, она казалась маленькой и хрупкой, как ребёнок. В ту бесконечную секунду вирусоноситель разглядывал выросшую перед ним фигурку, мол, сами подумала. «Девочка хочет что-то сказать. Сейчас она откроет рот и заговорит».